Слава в о н и готовят роскошную трапезу, хозяин гостиницы делится наболевшим, и над долиной спускается тишина. Ничего неожиданного, согласен. Сидя на кочке, Стивен смазывал жиром свою лису. Линдуского человека казнили, у тела, найденного в Граубалле, была перерезана глотка и так далее. Большинство находок так или иначе указывают на казнь. А здесь, на севере, выходит, отрубали голову, прежде чем бросить тело в болото. Фредрик застал англичанина у Малого озера. Тот как раз готовился приступить к лову. Подробно рассказал ему, как прошло сегодняшнее знакомство с находкой, описал всеобщее разочарование, когда выяснилось, что оба тела обезглавлены. Мартину Грюнеру, адантологу из высшей стоматологической школы в Осло, нечего делать. Если только в болоте обнаружат другие тела или отдельно лежащие головы. Отряд покинул место находки вскоре после полудня с тем, чтобы на другой день продолжить раскопки и приступить к тщательным исследованиям. Облюбовав заливчик поодаль от Стивена, ф р е д р и к принялся собирать свой спиннинг. Англичанин привез его снаряжение. Небо, как обычно, было почти безоблачное, вокруг рыболовов кружили раи комаров. ф р е д р и к колебался. Может быть, сделать еще попытку поговорить со старым охотником Хугаром? что-то подсказывало ему, там он может получить ключ к тайне, которая все больше его терзает. В одном он был совершенно уверен. х у г а р не станет бродить по ночам, выстреливая духовыми трубками ядовитые шприцы. Завтра. Завтра он вместе со Стивеном поднимется к озеру Стурбик и к хижине под скалой. Сейчас ловить рыбу. у н а м а ж свою тоже. Будет лучше держаться на воде». Стивен подошел к нему с баночкой специального жира для лес. Потом посмотрел, какие мошки летают над поверхностью озерка. Сообразил, какая приманка лучше подходит. Пробормотал «Марч Браун» и достал из своей коробочки какое-то крохотное, бурое, косматое изделие. После чего оба стали подкрадываться к воде. Фредрика ослепили солнечные блики. Открытые части тела чесались от комариных укусов. Он обвел взглядом склоны вокруг идиллического озерка. Прямо за его спиной мирно паслись овцы, ритмично позвякивая колокольчиками. Круги на поверхности озера морщили о т р а ж е н и е плавных очертаний Рёдлсхёа. На километры вокруг никого. Только Стивен и он. Приготовив спиннинг, Фредрик сделал несколько контрольных замахов, после чего позволил мушке лечь на воду там, где только что всплывала рыба. Форель клюнула сразу, и начался волнующий поединок. Ближайшие два часа были наполнены захватывающим зрелищем и бурными переживаниями, которым не могли помешать никакие посторонние мысли и ассоциации. Фредрик Дрюм пребывал в исконном состоянии всех живых существ естественной первобытной гармонии с кустарником, камнями, болотом, озером, камышом. Все было направлено на одно — заполучить. добычу. Форель. Форель и он слились воедино. Вне этого единства ничего не существовало. Подобно тому, как капли доброго вина представляли собой солнечный концентрат давно минувшего лета, способный возродить в памяти прочно забытые ароматы и вкусовые ощущения, так и напряженное ожидание клева вобрало в себя древний унаследованный охотничий инстинкт, и бьющую через край гордость удачливого добытчика. Он словно упивался утонченным хмелем. С двух сторон они приближались к мысу в северной части озера. Стивен помахал рукой, ф р е д р и к ответил тем же. Англичанин показал на зеленую лужайку, где лежал его рюкзак, битком набитый припасами. ф р е д р и к кивнул, улыбаясь. В самом деле пора перекусить. Они плюхнулись на траву. Стивен сиял. — Бесподобно! — сказал он, высыпая из сумки добычу одиннадцать поблескивающих тучных форелей. Фредрик с не меньшей гордостью подсчитал свой улов — восемь штук. Стивен порылся в рюкзаке, достал металлический поддон для копчения рыбы, нарезанную булку серого хлеба, помидоры, огурцы, различную приправу, тарелки, бокалы. — Бокалы для вина, — удивленно отметил Фредрик. И вот уже четыре самые крупные форели коптятся на практичном приспособлении Стивена, распространяя весьма заманчивый запах. «Закрой глаза, дружище», — сказал друг Стивен, запуская руку в карман рюкзака. ф р е д р и к послушно зажмурился. Что-то последует дальше. И когда услышал предложение открыть глаза, увидел на траве между ними красивую бутылку. Он удивленно уставился на этикетку. «Шато Мутон Ротшильд». 1970-го. «Хаккалявак ламалядрюм гюбалятоп» вырвалось у него. «Разве сейчас не самый подходящий повод выпить доброго вина?» — улыбнулся Стивен, глядя на изумленное лицо друга. Бутылка была привезена из Англии, куплена в аэропорту Хитроу. Золотистая кожа хрустела на зубах, красное мясо таяло на языке. Они молча наслаждались бесподобной трапезой в сказочно красивом ущелье. Несколько барашков, подойдя поближе, покачивали головой, глядя на развалившихся на траве людей. «Даже Лукул», — сказал себе ф р е д р и к «не знал таких пьянящих перов». Стивен зевнул, лег поудобнее и закрыл глаза. Вино разморило друзей. ф р е д р и к подобрал соломинку и потыкал ею в кусочек рыбьей кожи. Мысли его уподобились длинным отлогим морским волнам, и сам он превратился в качающуюся на этих волнах пушинку. Вдруг гребень одной волны обрушился, и Фредрика окатила холодной соленой струей. Он сел рывком, уставился, как завороженный на рыбью кожицу. «Нет, это невозможно. Совершенно исключено, или...» Внезапно родившаяся мысль не желала оставлять его сознание. «Недоброе!» г р о з н о е все п о т е с н и л о Да нет же, не может. Не может такого быть! Ох уж эта твоя фантазия, ф р е д р и к Больно она изощренная. Эта мысль не подлежит обнародованию. Слишком она гротескная. Забудь ее, ф р е д р и к забудь. Но раз возникшая в уме не поддавалась забвению. Стивен спал. Стрелки часов приближались к восьми. Фредрик сердито встал и н а п о д д а л рыбьи шкурки ногой, так что они разлетелись по кочкам бурыми лоскутками. Четыре барашка бросились на утек. Фредрик взял свой спиннинг, поменял поводок и мушку. Сел, глядя вдаль, и взор его пронизывал леса и горы. — Если сидеть так долго, совсем заедят комары. Пора будить товарища. Фредерик легонько дернул Стивена за ногу. Англичанин поднялся с растерянным видом, протер глаза. «Это настоящий ингский тамбурин», — произнес он, все еще пребывая где-то на другом конце земного шара. Они решили еще с часок половить рыбу, прежде чем возвратиться в гостиницу. Идя вдоль берега каменного озера, Фредерик наугад забрасывал приманку. Чудовищная мысль упрямо копошилась в его голове. Он избавился от н е е лишь после того, как мушку схватила форель весом с килограмм. Фредрик 17, Стивен 39. Англичанин приветствовал его поднятым бокалом, когда он спустился в бар. Фредрик принял душ, намазал мазью множество комариных укусов. Да и солнце оставило след, поджарило кожу лица. Настроение было довольно кислое. Присоединяясь к Стивену, он слышал, как за столиками кругом оживленно обсуждали увиденное в канаве. В баре собрались почти одни участники отряда ученых. Профессора Хурнфельта окружили приехавшие днем репортеры. Юлии не было видно. Стивен пил виски. Себе Фредрик заказал бутылку итальянского кьянти. С первой половиной бутылки он управился довольно быстро, слушая веселые комментарии Стивена, посвященные итогам сегодняшней вылазки двух рыболовов. У ф р е д р и к а были все основания радоваться своим достижениям. Десять отличных форелей! Чудное пополнение к меню кастрюльки с ее изобретательными поварами. Около двенадцати в бар спустился Эдвард Хавстон. Остановился, нашел взглядом ф р е д р и к а нерешительно подошел к их столику. «К сожалению, предметы еще не прибыли», — сообщил он. «Но доктор Люндхек распорядилась, они уже в пути. А пока можешь ознакомиться вот с этим». Он достал из внутреннего кармана пиджака какие-то бумаги и протянул их Фредрику. Полистав их и убедившись, что речь идет об определении возраста предметов, собранных в раскопах, Фредрик сунул бумаги в свой карман и предложил молодому радиологу присаживаться. Стивен в это время получал добавку виски у стойки и воспользовался случаем полюбезничать с барменшей. Эдвард х а в с т о н помешкал, но все же нашел себе стул. с е р ь е з н ы е с оттенком скорби глаза его избегали смотреть на фредрика который незаметно окинул взглядом его лицо пытаясь составить представление об этом человеке бледный несмотря на крепкое телосложение на шее цепочка с какой то брошью а точнее с талисманом судя по всему старинным покрытым патиной тебе не довелось увидеть обезглавленных спросил фредрик шутливым тоном что мне там делать У нас стационарная аппаратура, но мы с доктором Люндхек можем производить все исследования в лаборатории. Возраст находок определяется с предельной точностью. ф р е д р и к подумал, взял бокал, сделал несколько глотков. «Радиоуглерод», — произнес он. «А ты не допускаешь, что этот метод может подвести? Полученный возраст будет сильно отличаться от действительного». «Исключено». Молодой Хавстон энергично покачал головой. «Особенно теперь, когда мы в ВТУ заполучили тандемный ускоритель. Раньше могли только пользоваться циклотроном в физическом институте в о с л о Там, чтобы определить возраст предмета, приходилось сжигать его чуть ли не целиком. Теперь достаточно нескольких крошек. С новым ускорителем, который весит 30 тонн, метод работает в тысячу раз эффективнее. И ошибок не может быть». Фредерик кивнул. Все это он знал, мог и не спрашивать. Просто хотел услышать подтверждение. Молодой радиолог встал. «Пойду лучше лягу спать. Не нравятся мне эти бары. Завтра получишь свои образцы». Он пожелал Фредрику спокойной ночи и удалился. Странный тип. Бары ему не нравятся. Может быть, он верующий? Предмет на цепочке, похожий на талисман. Что он означает? И пока Эдвард Хавстон сидел за столиком, он старательно избегал смотреть в глаза Фредрику, Внезапно его осенила одна идея, и он живо встал. Проходя мимо стойки, сказал Стивену, что скоро вернется. Поднявшись в вестибюль, спросил дежурного, у себя ли в номере Эдвард Хавстон. Однако ключ висел на гвозде, и дежурный пробурчал, что, кажется, он только что вышел из гостиницы. Вот как! Эдвард х а ф с т о н гуляет в летние ночи. может быть Стоит у сосны и рыдает на перегонки со своим родителем. Фредрик повернулся кругом, уловил нежный запах духов и увидел, как на лестнице, ведущей в бар, мелькнуло легкое синее платье. Только собрался направиться следом, как заметил одинокую фигуру, сидящую за столом в конце зимнего сада. Это был хозяин гостиницы Парелиус Хектюн. И ночью приходится работать, небрежно справился Фредрик, делая вид, что рассматривает корни фигового дерева. «Господи!» — простонал Хектюн, растирая лоб. «Все эти цифры действуют мне на нервы. Моя бухгалтерша ушла в отпуск». Он собрал в стопку разложенные на столе бумаги и зевнул. На сей раз как будто вовсе не косил. «Дела идут хорошо?» — спросил ф р е д р и к Хектюн указал на свободный стул, и ф р е д р и к не стал упираться. «Чтоб ты знал, Дрюм, дела идут все лучше и лучше с каждым днем». Норвегия начинает открывать для себя савалин и красоты здешней природы. Сколько бы ни конючил этот проклятый Хавстон, всю голову мне продолбил, четыре года б у б н и т одно и то же, не дает спокойно вздохнуть, как только глаза у меня совсем не вылезли из орбит. Дескать, не миновать мне банкротство. Глаза хозяина гостиницы сошлись у переносицы, потом опять заняли нормальное положение. — В самом деле, — вежливо удивился ф р е д р и к а кто такой этот э, Хавстон? Вот и сын его сюда приехал в связи с находками в ущелье Рёдален. Хектюн сердито фыркнул. — Вообще-то это трагедия. Настоящая трагедия. Он ненормальный. Все семейство помешанное. Не знаю я его еще со школы, давно послал бы к черту. Этот проект, с которым он носится, пустой номер, я на него не клюну. — Проект? — молвил Фредрик сделанным безразличием. — Воздушный замок! Настоящий воздушный замок! Похоже, чем хуже дела у Лилли и ф а х а в с т е н а тем больше воздушные замки, которые он принимается строить. Отлично понимаю его жену. Почему она бросила его после очередного банкротства? У него было несколько ресторанов, и он здорово прогорел 3-4 года назад. Теперь задумал превратить Рёдален в самый роскошный туристический центр Норвегии. «С гостиницами, горными базами и разными разностями». «Рёдалин!» — Хектюн снова фыркнул. «Он никогда не мог взять в толк и впредь не поймёт. Во-первых, хуторяне. Они по своей воле ни одного квадратного метра не отдадут. А теперь ещё и эти находки. Если государство вмешается, тут будет заповедник. Но Хавстон только всё больше распаляется. Хочешь знать моё мнение?» Так он просто псих. — А сын? — осторожно справился ф р е д р и к Сын? Такой же помешанный. К тому же страдает депрессией. Каждый раз, как навещает отца за эти четыре года, что тот торчит здесь, старший Хавстен только хуже становится. Всю голову мне продолбил. Я скоро не выдержу. м о р е л и у с Хектюн собрал свои бумаги. — Но почему он живет тут, в гостинице? — Наверное, это не дешево? — продолжал допытываться ф р е д р и к «Вот именно!» Четыре года назад, после банкротства и развода, он обратился ко мне. Ради старой дружбы я предложил ему отдохнуть здесь. За номер он платит. Говорит, на счету остались кое-какие деньги. Но как он намеревается финансировать свой проект, для меня остается загадкой. У него кругом сплошные загадки. А уж теперь, после этих сенсационных находок в ущелье, ему самое время собирать вещи и уматывать. Ведь это... В самом деле, сенсация. Хозяин гостиницы попытался зафиксировать взгляд на ф р е д р и к е В самом деле, сенсация, — подтвердил тот. п а р е л и у с х е к т у м встал. Вместе они направились в вестибюль. «Лично мне и этого достаточно», — он жестом указал на стены. «Двадцать пять лет трудился. Сколько пота пролил, воюя с муниципалитетом и бюрократами». Но теперь перевал пройден. Дела пошли на лад. Внезапно он схватил Фредрика за руку и доверительно сообщил ему на ухо. — По правде говоря, Дрюм, если эти находки и впрянь такие важные, моя гостиница станет настоящим золотым дном. На десятки километров вокруг нет других гостиниц. Глаза его расширились и блестели от волнения. Внизу в баре царило веселье. Стивен и Юлия танцевали старинное танго, ее голова покоилась на его плече. И на лице англичанина было написано высшее блаженство. «Держись, старый холостяк», — сказал про себя с улыбкой Фредрик и заказал еще одну бутылку к я н т и Устроился удобно за прежним столиком у стены, где было не так светло. Другие постояльцы, судя по всему, были поглощены своими дискуссиями. Он узнал столичного хранителя древности и якобы Циммера. Они сидели особняком. Археологи Гюднер, г р е б с т о д и Фернер — Беседовали, как ему показалось, с репортерами. Профессору Хурнфельту общество составили дерматолог Йенс Вестердал и симпатичный доцент Мейснер из Тромсё. В дальнем конце помещения ф р е д р и к различил Марту Меллиген с биологического факультета, зоолога Моцфельта и одонтолога Мартина Грюнера. Настроение у всех было приподнятое, веселое. Он вытащил из кармана заключение, полученное от Эдварда Хавстона, и быстро просмотрел данные. Документ выглядел вполне солидно. Подписи восьми научных сотрудников и студентов ВТУ. Больше двух тысяч лет. Неужели тела и предметы в самом деле такие древние? И какие еще находки кроются там, под землей? Может быть, для них на месте будет построен специальный музей? И ущелье Рёдален станет заповедником? А что, неплохо бы? Хуже, если осуществятся бредовые планы этого Хавстона. Фредрик прищурился, обвел взглядом полутемное помещение бара. Что-то не так. Во всей этой компании есть одно нежеланное лицо. Он, Фредрик Дрюм. Кто-то предпочел бы, чтобы он находился на другом конце земного шара. Лучше всего на том свете. Причина в кукле? которая побывала в его руках. В письменах, которые он должен расшифровать. В чем-то еще, что пока сокрыто от него, но что он может открыть? Он пил к я н т и мелкими глотками. Стивен и Юлия под руку подошли к столу. Не без облегчения ф р е д р и к отметил, что она больше увлечена англичанином, чем им самим. «Философские размышления над виноградной г у щ е из Тосканы?» Стивен хлопнул ф р е д р и к а по плечу. Такую летнюю ночь не пристало засиживаться в душном полуподвале. ф р е д р и к улыбнулся, но не стал отвечать. Ароматные капли к я н т и проложили в его голове тропинки дружеских чувств, и он т е л е п о р т и р о в а л свою симпатию товарищу. — Как насчет прогуляться? — голос Юли. ф р е д р и к вздрогнул, но на этот раз вопрос был обращен к Стивену. Тот живо встал, и Юлия взяла его под руку. спокойной ночи фредрик улыбнулась она улыбка была вполне искренняя без тени иронии или огорчения фредрик что то дружелюбно пробурчал он посидел в баре еще полчаса потом быстро поднялся в вестибюле и взял ключ от своего номера сегодня под соснми а никто не плакал и открывая окно чтобы впустить побольше свежего воздуха он не увидел никаких теней за деревьями вокруг гостиницы савален Царила тихая, теплая ночь. Вот, смотри. ф р е д р и к расстелил на столе перед Стивеном карту. Вот здесь, четверть часа ходьбы от малого озера, укрылось в долинке еще одно озерко — Стурбек. Говорит, во всем районе Рёдалена нет лучшего места для рыболова. Крупная рыба. Огромная рыба. Арктический голец. Сальвелинус альпинус. Стивен с интересом рассматривал карту. Они уже позавтракали и теперь обосновались в зимнем саду, обсуждая планы предстоящего дня. Сегодня Фредрик не собирался посещать место раскопок. Ему там, строго говоря, делать было нечего. Он ждал предметы, которые должны были доставить из Тронхейма. «Сальвелинус альпинус», — кивнул Стивен. «Лучше даже, чем форель. о правде говоря, мне еще не доводилось ловить эту прекрасную рыбу. Поистине есть что предвкушать». «Решено». «Попытаем с ч а с т ь я сегодня!» Дальше ф р е д р и к рассказал о таинственном старом охотнике, чья хижина находится там поблизости. Дескать, можно воспользоваться случаем, навестить его. Стивен горячо одобрил его план, и они приступили к сборам. Запаслись едой на весь день. Хозяин гостиницы охотно разрешил воспользоваться провиантом, которым располагала его кухня. Дорога до ущелья р ё д а л и н была уже освоена, так что они быстро доехали туда. К тому же шлагбаун теперь был постоянно открыт. Там, где кончалась дорога, они с удивлением увидели вереницу автомобилей. Понятно, ученые, вероятно, репортеры, но ф р е д р и к обратил также внимание на машины дорожного управления. Ну, конечно, знакомиться с участком предстоящего строительства. Он слышал, что оно начнется в следующем месяце. т а й о т а попрыгала еще по ухабам тракторной колеи, прежде чем они остановились на своем привычном месте. Захватив рюкзаки, друзья неспеша зашагали дальше. Ночью выпал дождь, остро пахло зеленью, поблескивали тысячи капель на ветках и траве. У малого озера они сделали короткий привал, и им стоило изрядных усилий воздержаться от проверки своего рыбацкого счастья. Вскоре начался подъем по склону до гребня, за которым ожидало заветное урочище. Распаренные, потные, наверху они присели полюбоваться открывшимся видом. а ту сторону долинки прямо перед ними возвышался могучий силуэт Рёдлсхёа. «Райский край!» — вздохнул Стивен. «Не дай бог людям испортить его!» Глядя из-под ладони, Фредрик рассмотрел кучу людей на месте находки. Они сновали, точно муравьи вокруг мёртвой осы. Два трактора притащили нагруженные снаряжением прицепы. Утром туда успели также доставить через болотные кочки жилой вагончик. До гребня доносились голоса людей, гул моторов. В горах звуки разносятся далеко, и ф р е д р и к отлично представлял себе, во что может превратиться ущелье Рёдален через несколько лет. Насладившись панорамой, они начали спускаться к озеру Стурбек. На этот раз небо не омрачали темные тучи, и огромная скала совсем не казалась грозной. Она нависала над долиной не один миллион лет. Будет нависать и впредь. Два ворона кружили в воздухе примерно там, где, насколько помнил ф р е д р и к помещалась хижина Хугара. — Ты только посмотри! — восторженно воскликнул Стивен, когда они подошли к озеру. — Вода прозрачная, как стеклышко. Видно дно на глубине нескольких метров. Совсем не то, что те озера, где мы ловили прежде. Там дно застлано темным илом, а здесь голая скала и белые камни. А глубина-то какая! Дальше совсем темно. Что верно, то верно. Когда ф р е д р и к был здесь в прошлый раз, ему было не до изучения деталей. Воздух тут был прохладнее. Неудивительно, они поднялись метров на двести выше Рёдолена, и растительность пожиже, меньше испарений. Нигде по водной глади не разбегались круги. Да есть ли тут рыба? Фредерик мог бы в этом усомниться, если бы не слова Хугара. Почему не всплывает? Он обратился с этим вопросом к Стивену, тот широко улыбнулся. Большая рыба всплывает редко. А голец, насколько мне известно, к тому же и очень робок. Ему нужна особая приманка, яркая, окрашенная в красный цвет. «Посмотрим, годятся ли тут наши мушки». Они открыли свои коробочки. Самые яркие из тех, которые он наугад выбрал в спортивном магазине, как будто подходили. «Отлично», — заключил Стивен, никогда еще не ловивший гольца. Они собрали свои спиннинги. ф р е д р и к был на взводе. Две вещи были причиной его возбуждения. Сознание того, что под таинственной водной гладью ходит крупная рыба — и мысль о предстоящем посещении охотника. Вороны описывали все более высокие круги над ними. Облюбовав подходящее место, он приготовился сделать первый бросок. Стивен занял позицию на противоположной стороне озера. Их разделяло всего около сотни метров. Вот засвистели в воздухе мушки. Они внимательно следили друг за другом. Не появилась рыба. Окликать товарищей, естественно, было строго запрещено. Прошло пятнадцать минут. 3040 о н и переходили на другие места, приближаясь друг к другу. Никакого намека на клев. И не видно даже тени плавников. Фредрик сменил три мушки. Без результата. Кончилось тем, что он забрался на большой камень и сел поразмышлять. Тут же к нему, покачивая головой, присоединился Стивен. — Ты погляди на воду, — сказал он. — Насекомых почти не видно. «Но у меня есть догадка, чем сейчас кормится здешняя рыба». Он извлек из своего рюкзака маленькую коробочку. Открыл ее. «Нимфы!» — объяснил Стивен. «Личинки некоторых насекомых плавают у самой поверхности воды. Ну-ка, попробуем». Они еще посидели молча, не сводя глаз с озера. Вдруг Стивен показал рукой. «Вон там! Видел?» Недалеко от берега по воде расходились маленькие круги, словно там упала дождевая капля. Если это всплывала рыба, она не больше его мизинца. Но Стивен вскочил на ноги и подкрался к воде. Фредрик смотрел на него, не сомневаясь в безнадежности новой попытки товарища. Просвистев в воздухе четыре-пять раз, нимфа легла на гладь озера точно в том месте, где они заметили круги. В отличие от мушек, она не осталась лежать на поверхности, а ушла под воду вместе с отрезком поводка. Стивен весь напрягся, не сводя глаз с приманки. Столько волнений из-за какой-то рыбы, — сказал себе ф р е д р и к сдерживая смех. Но тут случилось нечто такое, что он соскочил с камня и подбежал к воде. Поверхность озера вспорол огромный плавник, и удилище Стивена изогнулось крутой дугой. Послышался громкий всплеск, и ф р е д р и к увидел, как у конца л е с ы бьется ярко-красная рыбина. Тут же она исчезла, и лиса натянулась точно скрипичная струна. Катушка спиннинга яростно крутилась. Побледневший Стивен обеими руками силился удержать удилище. «Ничего себе!» — выдавил из себя англичанин. До этого дня только два раза в жизни ф р е д р и к жалел, что у него нет под рукой кинокамеры. Как бы она пригодилась сейчас! Перед его глазами полчаса длился бесподобный спектакль «Битва рыбы и человека». Такая напряженная и полная всяких хитростей, что ф р е д р и к мог только восхищаться обеими сторонами. Исход не был предрешен, поводок настолько тонкий, что, не будь Стивен таким виртуозом, рыба порвала бы его, как волосинку. Но рыболов не представлял ей случая для хорошего рывка, как она ни старалась. Гибкий конец удилища чутко отзывался на все ее усилия. Его правильное положение по отношению к л е с е сводило на нет все попытки рыбины оборвать поводок и уйти. Внезапно л е с а ушла вертикально вниз, в глубину, и перестала ходить из стороны в сторону. Конец удилища застыл в одном положении. И ф р е д р и к увидел, что Стивен напряг все мышцы. — Теряет силы, — прошипел англичанин. — Долго так не продержится. Только бы не сорвалась с крючка. И вот уже рыбина там, в глубине, стала сдавать. Стивен сантиметр за сантиметром выбирал лесу. Потом катушка завертелась легче. Рыба совсем перестала сопротивляться. Вот поднялась к поверхности. Видно, бок сдалась. ф р е д р и к подбежал с подсадчиком, но Стивен жестом отказался от помощи. «Напрасный риск! Разве подсадчиком брать ее не вернее?» Продолжая подтягивать рыбу к берегу, Стивен осторожно вошел в воду. Вот рыбина уже у самого его сапога. Он не спеша наклонился, выпустил катушку, опустил руку вниз, молниеносно просунул пальцы под жабры рыбины и бросил ее на берег. Она отчаянно забилась на камнях, и тут же Стивен плюхнулся на нее животом. С минуту р ы б ы и рыболов лежали так неподвижно. — Вот это профессионал, — подумал ф р е д р и к к а л е ц легко мог изловчиться и оборвать поводок за те секунды, что понадобились Стивену, чтобы поддеть пальцами жабры. Стивен поднялся. Он побледнел. Его била дрожь, но лицо расплылось в широкой улыбке. Нащупал в сумке маленькие пружинные весы. Галец с кроваво-красным брюхом. с белыми крапинками по бокам, весил два килограмма семьсот граммов. ф р е д р и к в жизни не видел более красивой рыбы. Они примостились на мшистой кочке у воды. Стивен считал, что продолжать лов сейчас нет смысла. И так рыба здесь робкая, а тут еще столько шума и плеска было последние полчаса. Лучше уж подождать. Они достали термосы, Налили себе горячего чая. Фредерик скользнул праздным взглядом по озерной глади. В маленьком заливчике покачивался на воде какой-то желтоватый предмет. Кому пришло в голову выбрасывать мусор здесь? Он встал, чтобы лучше видеть. Предмет плавал совсем близко от берега, можно достать удилищем. Стивен не мог оторвать глаз от лежащей на камне перед ним роскошной р ы б и н ы и даже не оглянулся, когда Фредерик взял спиннинг, подошел к заливчику и поддел загадочный предмет кончиком удилища. Что такое? Любопытство ф р е д р и к а возрастало по мере того, как он пододвигал предмет все ближе к берегу. Внезапно он отчетливо рассмотрел свой улов, и по спине побежал холодок. Во рту пересохло, мышцы лица напряглись. Кукла... Сильно покалеченная, сломанная, скрученная, кожаные одежды почти сорваны. Он наклонился, поднял ее. Без одного глаза она выглядела совсем дико. Та самая кукла, которую охотник Хугар носил на груди, и которую он увидел мельком перед тем, как его выставили из хижины. ф р е д р и к поднес мокрый комок ближе к глазам. Одна рука и одна нога сломаны. Было видно, что кукла сделана из кости сравнительно недавно, намного примитивнее той, которую он подобрал после столкновения в о с л о в й о р д и Тем не менее, она явно была копией той, изготовлена самим Хугаром. Что произошло? Почему она очутилась здесь, грубо сломанная кем-то? Сам охотник в ярости выбросил талисман, разочаровавшись в его волшебных свойствах? Тут что-то не так. Фредрику стало не по себе. Он наклонился над водой и сделал несколько больших глотков. Потом вернулся к Стивену и показал ему изуродованную куклу. «Погляди, она плавала тут на воде. Последний раз до того я видел ее на груди старого охотника. Это своего рода охотничий талисман. Копия изделия, которое столетиями было в ходу гренландских эскимосов. По данным историков, оно обладало магической силой, привлекало добычу к охотнику». У Стивена загорелись глаза, он протянул руку за куклой, долго рассматривал ее со всех сторон. Понюхал лоскутки кожи. — Странно, — произнес он. — И где же охотник? Фредрик указал большим пальцем себе за спину. — Вон там. Его хижина помещается в самой глубине ущелья, под нависающей скалой. — Что, если нам навестить его? — Если подружимся с ним, наши уловы сразу вырастут. Он двадцать лет живет здесь. Лично знаком с каждой крупной рыбиной на десятки километров вокруг. Однако предупреждаю. Говорят, у него довольно крутой нрав. ф р е д р и к старался говорить весело, но на душе кошки скребли. И глаза его помрачнели. Видя это, Стивен внимательно изучил его лицо. Потом кивнул несколько раз и что-то пробормотал про себя. Они собрали снаряжение и положили вместе с рюкзаками под кусты. ф р е д р и к сразу нашел тропу. от души надеясь, что они застанут охотника дома. Для него было исключительно важно завоевать доверие старика. Хугар явно знал нечто такое, что необходимо было знать и Фредрику, который слишком долго плутал в таинственном ландшафте, где призраки ставили ему смертельные ловушки. Теперь рядом с ним шел Стивен, явно догадывавшийся, что Фредрика что-то терзает. Но англичанин не задавал вопросов. За годы знакомства они привыкли относиться с уважением к сокровенным делам друг друга. Вот и хижина. ф р е д р и к остановился, прислушался. Тихо. Только журчал горный ручей. «Красиво», — заметил Стивен. «Спокойно. И зелень кругом. Отличный уголок. Круглый год можно жить». ф р е д р и к увидел, что дверь не заперта. Замок висел на гвозде. с вставленным в него ключом. — Эгей! — крикнул ф р е д р и к Кто-нибудь дома? Никакого ответа. Ни звука. Странно, — подумал ф р е д р и к Поглядел направо. Налево. х у г а р вполне мог спрятаться и следить за ними, чтобы вдруг появиться, словно из-под земли. Он крикнул еще раз. Ничего. В корявых ветках берез шелестел теплый ветер. В конце концов ф р е д р и к подошел к двери и постучался. Опять никакого ответа. Он распахнул дверь и заглянул внутрь хижины. В доме было пусто. Постель аккуратно заслана, на столе кружка, рядом с ней высохший кусок хлеба с заскорузлым сыром. м ф р е д р и к пойди сюда!» Услышал он взволнованный голос Стивена. ф р е д р и к выбежал наружу, оглянулся. Голос Стивена донесся откуда-то из-за хижины. Зайдя за угол, он увидел, что англичанин нагнулся над худой фигурой, которая лежала на земле, прислонясь я к поленнице. — Он мертв, — тихо произнес Стивен.